Глава восьмая Неспокойно В корке всегда неспокойно, но сейчас больше обычного Нил пытается спасти меня, но эта жертва слишком велика Я не готова ее принять Я не готова ее принять Это погубит его, уничтожит ту часть, которую он так долго оберегал которая после стольких лет помогала ему оставаться на плаву. Под покровом ночи я мчусь в его дом. Он не позволяет постучать, и как только я оказываюсь на пороге, открывает двери и затягивает внутрь. В прихожую, слабо освещенную дрожащей лампой в его руках. Дверь тут же запирается. «Тебе нельзя здесь быть». Ты не сделаешь этого. Ты пришла сюда в два ночи, чтобы сказать об этом? Ты не погасил лампу до двух ночи. Ждал, что я приду рассказать тебе об этом?» Не мог уснуть, признается он, проходя в гостиную, и устраивается на диване. Лампу он оставляет на полу. Привалившись плечом к косяку, Я складываю руки на груди. «Что мне оставалось?» — спрашивает он и потирает переносицу, приподнимая очки. «Например, рассказать мне до того, как заявляться к доктору и Роберту». «Чтобы ты убедила меня этого не делать?» «Да». Я прохожу ближе, сажусь рядом с ним. «Я уже не ребенок, Нил». Я способна пережить этот брак, если нужно. Но я не хочу, чтобы это делал ты. Потому что веришь в мой умерший брак? Потому что я верю в тебя. Ты мой лучший друг, знаешь? Он неохотно кивает. А знаешь почему? Сколько бы лет ни прошло, что бы ни случилось, ты верен себе. И ей. И я буду верен ей. Этот брак ничего не изменит. Ты знаешь, что изменит. Он снимает очки, кидает их в кресло и прячет лицо в ладонях. Твои воспоминания о ней. Твоя любовь к ней. Немного из того, что у тебя осталось. Я уважаю это. «Не надо!» Он убирает руки от лица. В темных глазах отражается отблеск лампы. «Не надо уважать меня, Флоренс!» «Мы с тобой больше не в школе!» «Ты был моим любимым учителем!» С улыбкой вспоминаю я, но она быстро сползает с лица. «Ты не понимаешь, во что ввязываешься!» Это ты не понимаешь. Думаешь, эти вдовцы будут считаться с твоим мнением? Если бы ты только знала, что они говорят в поле, когда им кажется, что никто, включая Бога, которому они молятся, не слышит. Вы останетесь наедине, и заветы Господа забудутся. Что бы ты ни делала, и как бы ни использовала свои таланты, Тебя будут брать силой снова и снова, пока ты не выполнишь главного предназначения. Я не могу стать матерью Нил. У меня внутриматочная спираль. Он сводит брови к переносице, во взгляде читаются испуг и неподдельное удивление. Почему? Когда у меня наконец появились деньги, я решила осуществить две самые главные и дорогостоящие мечты и одновременно избавиться от двух самых главных страхов. Я сделала лазерную коррекцию, чтобы больше никто не мог оставаться незамеченным, смотря с пренебрежением мне в глаза. Когда после операции зрение восстановилось, мир показался таким мерзким в четкости. А потом я поставила спираль чтобы никогда не услышать голоса, который называет меня мамой. Я с детства знала, что мне не суждено стать матерью. Это признание заставляет его притихнуть, задуматься, погрустнеть. В голове оно звучало менее жалким. Значит, ты будешь вечной жертвой насилия. И чем больше ты будешь сопротивляться, тем сильнее оно будет. Этого ты хочешь? Убивать твою душу я тоже не хочу. Он тяжело выдыхает. Это не убьет меня. Меня убьет бездействие. Я никогда не хотела тебе дурного. Он обхватывает мое лицо ладонями. Шершавые, но теплые. «Знаю, Флоренс». Он прижимает меня к себе и долго гладит по волосам, пока я слушаю размеренное биение его сердца. «И я не хочу тебе, дурного. В его объятиях уютно и спокойно, как было когда-то в объятиях Патрика. Что, если мы могли бы сидеть так до рассвета? Ни движений, ни разговоров. Любовь, как она есть. Семья — это не только кровь. Становится физически плохо, когда он отстраняет от себя. Я обещал твоему отцу позаботиться о тебе. Не думаю, что он имел в виду это. Но ты не отступишь, верно? Не отступлю. Однако, прежде чем ты уйдешь, я хочу показать кое-что. Кое-что очень важное. Брак со мной может поставить тебя в определенную опасность, если мы не будем осторожны. Ты не сможешь меня испугать. Пойдем. Он шагает в прихожую, скручивает ковер, Хватает круглую ручку в полу и тянет дверцу вверх. Она беззвучно отворяется. Старые петли хорошо смазаны. В темноту ведет деревянная лестница. Он возвращается в гостиную за лампой. Я пойду первым. Будь аккуратнее. Лестница довольно крутая. Стылость льнет к коже. В подвале прохладно, но не сыро. Не как в обычных подвалах. Он проходит вглубь и ставит лампу на стол. Все вокруг занавешено тканью, как в музее, закрытом на реставрацию. «Что там?» «Сама посмотри». Я стягиваю полотно, легко поддается, лужицей падая на пол. Шкаф с книгами. Я дергаю следующее. Еще один. Постепенно подвал превращается в библиотеку. Это те книги, которые ты вынес из школы? И не только. Посмотри-ка сюда. Он дотягивается до верхней полки и передает мне под стеклянным колпаком Сильви Плат. На форзация в правом нижнем углу выведено моим детским почерком. «Эта книга принадлежит Флоренс Вёрстайл». «Где ты ее взял?» Когда я понял, что доктор попытается избавить дома от книг, я пришел к Роберту и нагло воспользовался положением учителя, сказав, что школе срочно нужны книги. Он не был против. Я с нежностью глажу пожелтевшие страницы. Текст истерся. Но это все еще книга, и она таит в себе мудрость и знания. Когда-нибудь эти книги вернутся в библиотеку, и их снова будут читать. Мечтательно говорю я. Их читают. Кто? Ученики моей школы. Ты же сказал, что... Я замолкаю. На меня снисходит озарение. Оно едва не сбивает с ног. Твоя школа здесь? Согласен, не лучшее место. И много у тебя учеников? Нет, но они очень умные ребята, которые достойны лучшего. Кто они? Леонард Брэдсон, Томас Милитант и Питер Аргуа. Мое сердце пропускает удар. Искра надежды. Она умрет последней. «Диктатор! Да!» Усмехаюсь я, вспомнив, как удивилась, когда Пит использовал это слово при нашей первой встрече. Мы говорили об этом после прочтения 1984-го. Его взгляд антиутопии просто бесит но он продолжает их читать. «Сколько ты этим занимаешься?» «С тех пор, как они были вынуждены покинуть школу, покинуть слишком рано». «Ты учишь их читать?» «Ну что ты, они достаточно большие, чтобы уметь читать. Я учу их понимать прочитанное, а самое главное — умению критически мыслить». Это пригодится им, когда культ доктора падет. Рано или поздно это произойдет. Возможно, к тому времени меня уже не будет в живых. Не говори так. Я провожу взглядом по корешкам. Золотые потертые буквы блестят при свете лампы. И ты думал, меня это отпугнет? Если все вскроется... Меня могут убить, и тебя тоже, если ты станешь моей женой, но я не откажусь от этого, ты понимаешь? Да, мистер Прикли, я понимаю, я отдаю ему книгу, и для меня будет огромной честью стать вашей женой.